Георг Штейндорф В действительности они подобные проклятия включают одно из них нами вынесено в эпингов на одном из четырёх магических кипечей предметов погребального обряда в гробнице Тутанхамона это заклинание из 151 главы книги мёртвых Обалены черты на даже в ещё более резкой форме. Я удерживаю песок, чтобы он не засыпал тайный покой. Так вот, кто захочет меня обойти, я остановлю пламенем пустыни. Я предал пустыне огню. Я заставил свернуть на неверную дорогу. Я здесь «Для защиты Осириса, да сгинет враг Осириса, в каком бы обличии он ни явился», передает его смысл Говард Картер, поясняя, в данном случае Осирис усопший. В древнеегипетской гробничной литературе существовал целый жанр обращения к живым. где посетителей некрополя призывался не наносить ущерба захоронениям, дабы не навлечь на себя гнев умерших. Повещания, адресованные живым, пребывающим ещё на земле, сопровождалось проклятиями или угрозами со стороны умерших. пример же мишел живому заступничество перед божественными силами в случае благожелательного отношения к нему и угрозу судиться с ним перед великим богом или даже свернуть ему шею в противном случае а также угрозу навлечь на него несчастье на земле показывает видный отечественный египтолог академик корсоставце. Таким образом, умерший в отношении к живым воспринимался не как пассивное нейтральное существо, а как существо, способное причинить живым зло или наоборот, оказаться им полезным. На эти угрозы были обращены к могильным грабителям, разрушавшим заупокоенный инвентарь гробниц. И в первую очередь изображение погребенных, обрекая тем самым Ка, двойника, душу, усопшего на полное исчезновение и гибель, а отнюдь не к археологам, усилиями которых напротив продлевалось и упрочивалось существование Ка. С египетской точки зрения, воспроизведение в современной книге должно расцениваться как создание нового памятника для давно умершего человека. То есть как акт высшего благочестия. Отмечает заведующий сектором Древнего Востока Санкт-Петербургского Эрмитажа египтолог Большаков. Точные публикации памятников не только необходимо для египтологии, но и полезна для двойников и их владельцев. С точки зрения египтян, Каа, всех людей, памятники которых мы видим в музеях, изучаем по изданиям и так далее, живут до сих пор, и это несмотря на то, что египетская культура мертва уже два тысячелетия, что древние гробницы заброшены, а их египтология, которые Сестер моих сейчас все разъехались по всему миру, если сохранилось хотя бы одно изображение Ка низ сейчас. Никаких претензий не могло быть у давно умершего фараона Карнарона и Картер. Безпримерный труд которых оценивается специалистами как один из великих подвигов археологии XX века Коппера. Раскопки гробницы Тутанхамона сами по себе являются шедевром Горхе Анхель Леврага. Удивительный молодой человек вспоминает